Глава шестая. Я сижу на заднем сиденье в машине генерала Рысева. В моей левой руке его пистолет, а в правый ствол захваченный у агентов в коломне. Генерал за рулем, и я тычу пушку ему под ребра. Это лучшая диспозиция для беседы с врагом. Если бы я расположилась на переднем сиденье, у тренированного противника оставался бы мизерный шанс обезоружить меня. А в данной ситуации, пристегнутому ремнем безопасности генералу, проворность не поможет. Ни один так другой мой ствол найдут путь к цели. О, Господи, я снова мыслю как киллер. В моих руках оружие, снятое с предохранителя. Палец удобно расположился на спусковом крючке. Я ощущаю прилив душевных сил и уверенно смотрю на мир. С оружием я становлюсь другим человеком. Такое впечатление, будто я долго болела, а сейчас нашла верное лекарство. Видит Бог, я этого не хотела. Я вернулась в Россию, чтобы встретиться с сыном. Меня тянуло к нему. Я должна объясниться с родным человеком, которого чуть не погубила в младенчестве. Коля должен знать правду о маме, какой бы неприглядной она ни была. Но оказалось, что меня ждут здесь враги. Мой сын и его место жительства перестали быть тайной. Умный противник просчитал мои слабости и приготовился к последней встрече. Когда Кирилл Коршунов зашел в квартиру в Коломне, он обнаружил компактное взрывное устройство, замаскированное в блоке освещения террариума. Он догадался, что квартира подслушивается, и нашел один из жучков. Такой радушный прием могли организовать только его бывшие коллеги из конторы. Так как взрыва сразу не последовало, значит, одного коршунова им было мало. Они ждали меня. Убийцы были уверены, что я в любом случае подойду к террариуму и наклонюсь к любимой черепашке. В этот момент и должно было сработать взрывное устройство. Коршунов не подал виду, что обнаружил заряд. Сначала следовало подумать. У нас было два варианта действий. Продолжать скрываться или вступить в схватку. Я выбрала второе. Я уже убедилась, что главный мой враг – бывший заказчик. Он поставил цель уничтожить меня, и я должна принять вызов. Или он, или я. Это единственный путь к свободе. Или здесь, или на небесах. Сегодня Коршунов принёс диктофон с записанным между нами разговором и передал моему сыну, Николаю Субботину. На записи мы разыграли сценку, будто оба находимся в квартире. На самом деле нас там не было. Николай пронес работающий диктофон через комнаты, положил на террариум и быстро вышел. Мы видели взрыв со двора. Мои враги переступили черту. Автомобиль прослушки мы обнаружили заранее и сразу после взрыва пожаловали в гости. Бейсбольные биты отлично справились с ролью универсальной отмычки и бесконтактного шокера, Лесник и гном оказались в наших руках. Но устранять исполнителей бесперспективно. Мне нужен был заказчик. Именно он, пылающий очаг постоянной угрозы. И нам удалось выманить его. Я давлю дулом пистолета в бок Рысеву и стараюсь говорить спокойно. Ты отдал приказ о моей ликвидации. Я Имею право ответить тем же. Ты понимаешь, с кем имеешь дело? Я генерал-лейтенант ФСБ. Тебе это даром не пройдет. А я киллер в бегах. Одним больше шлепну, одним меньше. Ответ тот же, сам понимаешь. Передо мной затылок генерала, рыжий ежик-волос с отливом седины и рубец старого шрама. Мне хочется увидеть его лицо. Я тычу левым пистолетом в висок, и генерал отклоняется. В зеркале заднего вида злой мужской взгляд пытается расправиться со мной. Я никогда не встречалась с заказчиком, но облик генерала кажется мне знакомым. Высокий лоб, прямой нос, несимметричное лицо, словно генерал вечно прищуривается левым глазом. Возможно, на фотографию Рысева я натыкалась в интернете, когда изучала сводки происшествий. Высокие чины порой красуются перед журналистами после громких успехов. Кажется, генерал комментировал захват большой партии наличных, доставленных из Дагестана в аэропорт Внуково. Не надо делать глупостей шипит генерал. Должна признать, он неплохо держится. Быстро пришел в себя и не паникует, хотя может получить пули сразу из двух стволов. «Хороший совет», — соглашаюсь я. «Я всегда ему следую, поэтому до сих пор жива. А вот ты сглупил. Ты решил закрыть проект «Светлый демон». Так у вас говорят?» «Что тебе надо?» «А я решила закрыть рысь. Тебя ведь так зовут?» «Я могу это сделать сейчас. Могу позже. Ты же знаешь мои способности?» «Что тебе надо?» — повторяет вопрос Рысев. Сволочь понял, что останется жив. Он прекрасно знает, что киллер не болтает попусту перед тем, как нажать на курок. Неожиданный выстрел и быстрый отход – вот залог успеха профессионала. Я хочу свободы, поэтому предлагаю сделку. Ты передаешь досье на меня и навсегда забываешь обо мне. А я постараюсь забыть о твоем существовании. Светлый демон числится в розыске. Я не могу его отменить. Мы не болтаем сейчас о МВД. Мы толкуем о твоей конторе, и о том, что ты, как заказчик, собрал на меня. Я хочу получить свое досье. Меня действительно не пугает уголовный розыск. Разрозненные данные в разных регионах трудно свести в единое целое и повесить на меня. Я меняла облик и оставляла ложные улики. Своей раздутой славе я обязана журналистам. Они приписывают мне половину всех дерзких нераскрытых убийств. Их фантазия не раз показывала свою несостоятельность, и для большинства сотрудников уголовного розыска светлый демон не более чем легенда. Иное дело досье ФСБ. По словам Коршунова, оно дает исчерпывающие ответы на вопросы «где», «когда», «кого» и «как». Все страницы отпечатаны на пишущей машинке в единственном экземпляре. Электронных копий нет. Опасный послужной список хранится лично у Рысева. Это не так просто. Досье секретное, подчеркивает Рысев. Поэтому я разговариваю с генералом, а не с его подчиненными. Я получаю бумаги и обещаю не смотреть на тебя сквозь перекрестие прицела. «Зачем тебе досье?» «Чтобы его уничтожить!» Рысев размышляет, склоняет подбородок и сопит. «Что вы сделали с моими людьми?» «Они живы. Один в багажнике, другой под задним сиденьем. Коршунов их контролирует». Генерал что-то прикидывает и решает. «Завтра вечером здесь мои агенты передадут тебе досье. Утром». Уже почти утро. Боишься не выспаться? Ну хорошо. В 15.00 на этом месте я получаю досье. В 18.00. В 3 часа дня. Я давлю пистолетом ему по духу. И не минутой позже. Согласен. И учти рысь. Если досье не будет, ты труп. Если кроме сегодняшних агентов навстречу пожалует кто-то еще, а мы умеем вычислять конторские морды, ты тоже труп. Рысев морщится. Эти два условия будут выполнены. Излишняя четкость ответа меня смущает. Не упустила ли я важную деталь? Но возразить нечего. Я добилась своего. Пора исчезать. Сиди тихо, и не высовывайся, пока мы не уйдем. А мое табельное оружие? Избавь хотя бы от этой проблемы. Покопайся в сугробе при выезде с парковки. Я покидаю машину генерала и делаю знак Коршунову, что все в порядке».